ЧАСТЬ 3, ГЛАВА 10. Дворец Мертвого Бога находился довольно далеко от дома Сократа и Страбона. Во всяком случае, Глэк не узнавал эту часть Божьего Града. Территория вокруг была ограждена забором из костей и светящихся людских черепов. Андурин в миг перенес всю компанию с дома ангелов ко дворцу и дважды хлопнув ладоши, открыл ворота. Внутри был разбит сад с диковинными растениями по которому ходили птицы с разноцветным оперением. Мертвый бог сказал, что это павлины. Анна и Волкодлаки с изумлением таращились на них. «Нравятся мои питомцы. Они дрессированы. Смотрите». Андурин курлыканем подозвал ближайшего павлина к себе и отдал птице команду. Та вмиг распушила хвост, а после следующей подала голос. «Ого!» — присвистнул эльф. «А долго ее тренировать?» «Сущие пустяки!» — с гордостью ответил бог. «Пара месяцев упорного труда и никакой магии. Павлином можно ходить и по саду, и по дому, и никто не смеет их обижать». Наконец они подошли к большому двухэтажному особняку, который не уместился бы на центральной площади поселка Железных Клыков. При их появлении с двери вынырнул ангел, облаченный в черной одежды. «Мой повелитель!» Обратился он к Богу. «Пришли ваши братья. Я распорядился накрыть им стол фиолетовой гостиной». «Вот же принесла нелегкая!» Выругался Андурин. «Чего им надо?» «Не могу знать», — пожал плечами ангел. «Хорошо, Петр. Проводи моих гостей в железную комнату. Я скоро вернусь, а вы пока сможете отдохнуть и набраться сил». Обратился мертвый бог к Анне и пленникам. Друзья последовали за ангелом по полутемным коридорам дворца. Они шли и шли все дальше, но железной комнаты все не было видно. «А мы скоро придем?» — обратилась Анна к Петру. «Да!» — не оборачиваясь, ответил ангел. «Этот дворец внутри больше, чем снаружи, но мы уже у цели». В очередной раз, повернув налево, они оказались у закрытых металлических дверей. Ангел приложил к ним руку, и двери тут же распахнулись. Внутри стояли небольшие диванчики, разместившиеся вокруг круглого стола в центре комнаты. В помещении не было окон, но это не мешало свету лица откуда-то с потолка. Как и во многих других местах дворца, и тут не обошлось без павлина, который важно рассказывал взад-вперед у дальней стены. «Располагайтесь», — сухо сказал Петр. Он трижды хлопнул в ладоши, и на столике появились закуски и пара кувшинах с водой и вином. После чего развернулся и вышел, закрыв за собой двери. Макс, Эльф и Андус Фейн тут же налетели на еду. Только сейчас каждый из них понял, что не ел уже по меньшей мере сутки. Анна взяла со стола грушу и откусила ее. Глэк сел на ближайший диванчик, обхватив голову руками. «Нам конец», — произнес он. «Ситуация, правда, критическая», — согласился Андус Фейн. «Мы не можем допустить, чтобы Анна убил этот ряженый в маске!» «Этот ряженый бог!» — заметил эльф. «И Анна заключила с ним договор!» «Ну и что? Нарушит!» — уверенным голосом произнес Андус Фейн. «Вы не понимаете!» — закричал Глэк, подскочив с места. Он был явно очень напуган. «Вы не понимаете!» «Ты о чем?» – попытался выяснить Андус Фейн. «Мертвый бог не выпустит нас отсюда!» – дрожащим голосом ответил Глэк. «Он убьет всех, а души спрячет у себя в тайнике!» «В городе говорят, что души пропадают. Мои друзья Ангела выяснили, что Андурин хранит души где-то у себя, и позже обращает их в своих рабов. Те воины в белых масках – это украденные души. Мы с Страбоном пытались выяснить, где тайник, но не успели. «Бог сказал, что его слово нельзя нарушить», — нахмурился эльф. «Это давший ему клятву не может ее нарушить, а на богов это не распространяется», — заверил торговец. «Значит, мы попали», — подытожил эльф. «Постой, а для чего мертвому богу все эти души?» — удивился Макс. «Андурин задумал убить братьев», — начал рассказ Глык. «Я служу его сестре Лилит». «Ты что?» – воскликнула Анна. Мертвый бог не рассказал всю историю. После провала восстания Анны, новые боги постарались стереть память о создателе из четырех миров. Они заменили его новым культом триединых богов. Также они уничтожили все деревья, из которых можно было сделать новое оружие против богов. Время шло. Однажды вот он влюбился в земную женщину по имени Ева. Разумеется, он скрыл свою связь от Лилит, но она все равно обо всем узнала. К тому времени Ева уже была беременна, и вот он спрятал ее в секретной роще Ватиес. Именно так назывались те деревья, из которых можно было изготовить оружие для убийства бога. Он сохранил ее, опасая заговора братьев. Там, в тени Ватиес, Ява родила сына, имя которого осталось неизвестно. Вот он не успел даже его увидеть. Лилит нашла рощу сразу после родов и убила мать и дитя. Верховный бог явился слишком поздно. Он был в ярости и наложил на Лилит страшное заклятие, обратив ее в чудовище, которое могло принять облик любого зверя, но не могло вернуть себе изначальный. «Как безликие?» — прервал глагоэльф. эльф «Она и есть первая безликая», — сказал торговец. Вот он отправил Лилит в наш мир, где она живет по сей день. Но мертвый бог оказался не дураком. Узнав об этой истории, он понял, что Лилит убила сына Вотона, а значит, бога. Андурин хочет организовать переворот, свергнуть братьев и остаться единственным богом во всех пяти мирах. Для этого он собирает души у себя в тайнике и делает их своими рабами. После обращения они уже никогда не переродятся. Никогда. Они лишь слепые орудия в руках Андурина. Но пропажу большого количества душ бы заметили. Собственно говоря, уже заметили. И тогда мертвый Бог задумал организовать в других мирах большие войны, чтобы количество душ, поступающих в первый мир, резко увеличилось и было трудно отследить, что с ними происходит. «Хочешь сказать, что развязанные Рохтом Играк и войны на самом деле организованы Мертвым Богом?» — догадался Макс. «Именно», — подтвердил Глэк. «Они, а также Лэндон Финч и многие другие — его слуги. Эта армия нужна Мертвому Богу, чтобы справиться с ангелами. Но все будет тщетно, если Андурин не найдет оружие против богов». «Потому его люди отлавливают безликих», — догадался Макс. «Они ищут Лилит!» «В точку!» — согласился Глэк. «Но зачем мертвому богу Анна?» Когда стало понятно, что война проиграна, Анна спрятала копье, сделанное из ватиеза. «Никто не знает, где она, кроме матери богов», — ответил Андузу торговец. Торговец подошел к столику, взял кувшин с вином, налил полный бокал и залпом опустошил его, после чего продолжил. Я сторонник Лилит. Мы хотим не дать Андурину вернуть мир в еще одну войну богов. Только Лилит может помешать ему, но для этого ей нужно вернуть свое обличие. Именно поэтому я и привел вас сюда. Мы надеялись выкрасть дневник и выиграть войну. Как только мертвый бог завладеет копьем, мы ему будем больше не нужны. Он не такой добрый, как пытался казаться. Он сказал, что убьет Анну, уточнил Андус Фейн. Я не думаю, что она ограничится только ею. Он и наши души спрячет в тайнике. После этих слов все окончательно поникли. И только Андус Фейн отчаянно пытался придумать какой-то план. Макс подошел к металлическим дверям и попытался толкнуть их. Они оказались заперты. «Значит, нам конец?» – спросил он. Но ну, должен же быть какой-то выход!» «Он есть...» Раздался тихий голос за спиной. Все резко развернулись. Перед ними стоял Безликий в истинном обличии. «Я знаю ее!» — завизжала от радости Анна. «Ты Ава!» «Мы спасли ее вместе с хели от людей в масках в Бральдаре!» «Да...» — подтвердила Безликая. «Но как ты тут оказалась?» — изумился Макс. «Павлин!» — догадался Эльф. «И действительно, птицы больше не было в комнате». «Я следила за Анной все это время» пояснила Ава. «Тебя послала Лилит?» уточнил Глэк. «Нет, мать меня не посылала». «Лилит твоя мать?» изумилась Анна. «Все безликие так или иначе ее прямые потомки называют ее матерью», пояснил Глэк. «Я нашла Хель. Ее держат в подвале вместе с другими душами. Все они скоро станут слугами мертвого бога. Я проведу вас туда, если пожелаете». Но как? удивился Андус Фейн. Используйте волчью силу, указала Ава на шкуру на плечах Волкадлаков. Конечно, воскликнул Глэк. Это гениально. В этом мире вы не обратитесь в зверей, к вам вернутся ваши волки, но обратного эффекта не будет, разделение произойдет навсегда. Я согласен, выдохнул эльф и положил руку на плечо Максу. Что скажешь, друг? И я согласен. Без тени сомнения, сказал Макс.